Звёздная система Терси-Альфа, Луна-Тиндал, точка-рандеву с Волгусом Зилдрагаром. Кассиан летел навстречу с таким чувством, будто обратно он уже не рассчитывал вернуться, но при этом ощущал непонятное волнение, будто перед встречей со старым другом, которого не видел целую вечность. Хорошо изучив привычки Волгуса, он ни на секунду не сомневался, что тот сделает всё возможное, чтобы не выпустить его живым, вместе с устройством тёмных практик. Это был слишком ценный артефакт, чтобы так просто с ним расстаться. И потому очень сильно удивился, когда в этот раз Зилдрагар не стал испытывать его терпение и проверять силы с помощью своих безвольных марионеток. Зилдрагар вместо этого лично вышел встречать своего гостя на посадочную площадку, облачённые в великолепные белоснежные с золотой оторочкой одеяния и плащ, свободно свисающие с его плеч мягкими складками. На голове у него покоилась корона из нефрита, украшенная изумрудами и опалами. А в руках безумный демиург сжимал позолоченный трезубец, не иначе в этот раз изображая из себя Посейдона. Даже глаза он себе на этот раз сделал зеленые, как сочная трава, а волосы с зеленоватым отливом. Его сопровождала целая армия синтетиков в пластинчатой броне, похожей на рыбью чешую. В глазах рябило от развивающихся на ветру разноцветных штандартов и знамен давно исчезнувших в пучине времен греческих царств на земле эпохи эллинизма. Выстроившись огромными квадратами или терциями, по пятьсот воинов в каждом, слуги Волгуса одновременно вскинули копья и огласили воздух единым ревом, приветствуя, салютуя шатлу Кассиана. Загрохотали барабаны, взвыли боевые дудки и лес копий с блестящими стальными наконечниками пришел в движение. Терции неспешно выстраивались в парадные шеренги. Кроме них здесь были еще и тысячи местных жителей, точнее, те синтетики, которые играли роль мирного народонаселения. Они, словно безумные, размахивали у себя над головами алыми и зелёными лентами, пытаясь друг друга переорать. Но стоило Волгусу скинуть кулак над головой, и тут же, как по щелчку, наступила гробовая тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием доспехов и тяжёлым дыханием под гребенчатыми шлемами с плюмажами из конских хвостов. Кассен поначалу даже растерялся от всего происходящего. Решив, что на этот раз драгар, окончательно сбрендил и поехал кукухой. Но всё очень быстро прояснилось, стоило утихнуть первым радостным минутам встречи. Приветливо улыбаясь, неизменно белозубой улыбкой, в развивающемся шелке и сияя золотыми украшениями, хозяин Луны Тиндал, в сопровождении своих адских псов, вышел навстречу магистру, жутко довольный произведённым эффектом. — Мой дорогой магистр Кэстис, вы даже представить себя не можете... Сколько радостных мгновений я пережил, собирая головоломку под названием посох-хиджаб. Пришлось как следует поломать голову, прежде чем я соединил все части, а заодно аккумулировать достаточное количество энергии, чтобы ее хватило для переброски моей луны в эту вселенную. Никогда еще я не был так счастлив, как в минуту, когда узрел на небесах местное созвездие. И что же я встретил по прибытию? Старина червь опять взялся за старое и уже успел синхронизировать эту звездную систему чуть не угробив меня, но я на него не в обиде. Чертовски приятно видеть, что есть вещи, которые и спустя сто миллионов лет не меняются. Теперь, когда я здесь, мне не терпится отдать дань местной моде и обзавестись светящимися татуировками на коже, которые идеально подойдут к моим нарядам. Дурная привычка красоваться, увы ах, но ничего не поделать. Слуга, вина, и моему дорогому гостю тоже. Сегодня мы чествуем его как героя. Прибежавший полуголый раб в одной набедренной повязке, униженно склонив голову в поклоне, подал золотой поднос с кубками, полными вина. Косян тактично отказался. зелдрагар, который, судя по поведению, был уже довольно сильно пьян, жадно присосался к кубку. «Да, я захмелел», словно прочитав его мысли, воскликнул Волгус. «Но не от вина, а от пьянящего счастья лицезреть свои новые охотничьи угодья» от чувство свободы после ужасного заточения в ссылке уж будьте уверены магистр я сделаю все возможное чтобы поскорее забыть об этом ужасном времени уж я то здесь оттянусь по взрослому у меня грандиозные планы главное не забудьте о нашем уговоре тактично напомнил касьян кстати о нашем уговоре и моих обещаниях долг платежом красен не так ли позвонив в изящный серебряный колокольчик волгус самодовольно заулыбался Когда шеренги его воинов раступились перед человеком, облаченным в боевой скафандр черного цвета в глухом шлеме с вертикальной смотровой щелью, медленно пульсирующую багряным свечением, незнакомец неспешно и даже немного высокомерно проходил сквозь шеренги безликих воинов, сжимая в кулаке артефакт темных практик, иногда останавливаясь и качая головой, как будто сомневался идти дальше. Создавалось впечатление, что человек, так же как и Волгус под Шафе или же не понимает, где он находится, и какую роль ему надлежит играть во всем этом балагане для одного зрителя. Подойдя ближе, стало очевидно, что его боевая экипировка и снаряжение очень древнее, словно из музея, со знаками различия давно почившего тысячелетия назад союза миров. Человек никак не вязался с окружающей реальностью. «Благодарю». Волгу словко подхватил артефакт из рук незнакомца и в предвкушении обернулся к Кассиану чтобы помахать артефактом у того перед носом словно дразня ваш приз магистр кастис вы его честно заслужили берите что же вы медлите? он ваш покосившись на призрачных псов обнаживших клыки и тихо зарычавших у ног хозяина Кассиан легко и непринужденно вышел вперед и смело принял из рук демиурга гладкую сферу которая слегка вибрировала с виду артефакт был тяжелым а на деле оказался почти невесомым «Итак, теперь, когда я рассчитался с вами, и мы друг другу ничего больше не должны, давайте поговорим о вашем возвращении домой. Вы не забыли правила выкупных за возможность покинуть Луну? Чудно. Что вы мне привезли? Только не говорите, что забыли дар в других штанах. Такую шутку я не оценю, так и знаете». Косян под смех Волгуса достал из под сумка бутылочку с амброзией Древа Жизни. «Что это у вас? Заинтриговали». Волгус, заметно оживившись, щелкнул пальцами, и бутылочка, словно живая, молниеносно выпрыгнула из рук Кассиана, чтобы оказаться в ладони Зилдрагара. «Так, давайте поглядим. Не подсказывайте, не портите сюрприз. Я сам». Целую минуту Демиург изучал предмет, пока сканирующие устройства в его глазницах изучали жидкость в металлическом сосуде, разбивая до молекул, определяя состав. «Браво, Кассиан!» «Ты не забыл мою прихоть и выполнил заказ. Похвально!» Наконец вымученно улыбнулся Волгус. «Один ноль в твою пользу. Это амброзия, истинная пища богов и, как утверждают, еще и средства, дарующие бессмертие. Я всегда считал ее красивой легендой, не более. Не ожидал, что тебе удастся это раздобыть. Проблем в процессе не возникло. Ты про старого Ганди, что был по твоей вине приговорен к вечным страданиям. Кассен почувствовал удовлетворение, когда после его слов щека Волгуса дёрнулась, а в глазах зажглись огоньки злобы. «Вижу, ты ещё помнишь старика. Нет, с ним не возникло проблем». «Он мёртв?» — напряжённо спросил Волгус, а затем рассмеялся. «А хотя, какая чёрт разница в самом-то деле? Ты здесь, посох у меня, а теперь ещё и это. К сожалению, я не могу тебя выпустить отсюда живым, Кассен. Уж ты-то должен это знать». «Нет, ты был просто обязан это понимать, когда шел ко мне сюда навстречу. Ты подстраховался амброзией, молодец. Но этого недостаточно. Я не знаю точно, что именно тебе поведал про меня этот старый наивный болтун. Но все это, к сожалению, правда. Увы, я был молод и одержим жаждой знаний. А еще я хотел жить вечно. И все это и многое другое я получил со временем. Добился чего хотел и кого хотел. Но что дальше?» Как жить, когда у тебя все есть, и в твоем распоряжении целая вечность? Очень трудно придумать развлечение для души. И я решил, эх, была не была, пора засучить рукава и вернуться сюда, к прежним забавам. В твоей вселенной прайм для меня слишком скучно и тесно. Все эти смехотворные интриганы Альянса, их скудаумие и алчность меня порядком утомили. Согласись, мало чести в их играх. Тогда как любой здешний декаст с легкостью переигрывает любого из них, словно ребенка в шахматы. Ты один из немногих, кого я уважаю и кем восхищаюсь. Не веришь? А зря. Мне было очень тяжело и совестно, когда я мучительно думал над тем, как тебя умертвить. И лишь недавно меня вдруг посетила гениальная мысль. Она пришла мне в голову словно молния, пронзив каждую клетку моего тела. Это было озарение. А что если... «Короче, я немного пошуровал в своих архивах, поднял информацию о твоем ДНК, покопался чутка в грязном белье трансмира, поколдовал и вуаля! Перед тобой стоит тот самый шедевр псионической инженерии, что прикончит тебя. Правда, командир? Человек в траурной черном доспехе, все это время внимательно прислушивавшийся к разговору, едва заметно кивнул, положив руку на кобуру с диатомизатором на поясе. «Если это всё, что вы от меня хотите, и выполните наш уговор, то это будет не очень тяжело. Хоть мне это и не доставит удовольствия». Глухо завибрировали динамики шлема чужака. «Разумеется. Своё слово я держу. Магистр не даст соврать». «Кто ты, воин?» Кассиан пытался прочесть мысли человека, но у того была мощная псизащита в шлеме, мешающая проникновению в голову. «Мы в прошлом знакомы?» «О нет, монстр». В первый раз вижу столь отталкивающую морду, как у тебя. Такую бы я точно не забыл. Раздался глухой смешок, и человек медленно поднял броневой щиток, открыв своё лицо. «Командор Дмитрий Алёшин! Содружество миров! Узри и умри!» Пришла пора Кассиана ощутить мимолётный холодок, начавшийся где-то в районе солнечного сплетения и упавший в желудок холодным комом. Разумеется, он сразу узнал, кто перед ним, и какой именно изощрённый способ казни придумал Зилдрагар. Только в больном воображении Демиурга могла родиться мысль о смертоубийстве, предком в отношении своего далёкого потомка. Какой извращённый ход мыслей у Волгуса. Но командир Алёшин... Это невозможно. Или он очередная жертва тёмных практик? Удивлены? Значит, мои усилия не были напрасны. Один из могучих воинов, именуемых русскими... Последние из ныне исчезнувших в пучине времен великой цивилизации с уникальным языком и культурой, их некогда историческая территория, где они когда-то жили на земле, ныне поделена на три дистрикта — Гидросию, Тетросию и Мегароссию. Чрезвычайно интересная цивилизация, плохо поддающаяся дрессировке и доставившая мне в прошлом много головной боли. Ваше противостояние, воистину, станет легендарным. Волгус зажмурился от удовольствия звуча с самодовольством от осознания, что и невозмутимого магистра можно поразить до глубины души. Мои слуги нашли его генетический материал в одном из миров, где трансмир проводил свои бесчеловечные, как выразились бы пацифисты, опыты. Немного воображения, чуточку терпения и темные практики вернули к жизни одного из выдающихся героев прошлого. Командор, можете приступать, как будете готовы. Будем считать, что магистр успел помолиться своим богам перед смертью. Бон bon аппетит. Волгус внезапно исчез, лишь эхо от его смеха еще долго раздавалось, пока не затихло вдали. Не хочу вам мешать, но я все вижу и слышу. Раздался вкратчивый голос, исходящий со всех сторон. Касьян лишь сильнее стиснул зубы, поняв, что голосом Зилдрагары шепчут все его марионетки. Не обессудьте за мою маленькую слабость, но я не любитель только наблюдать, поэтому решил принять непосредственное участие в этой милой забаве. Если вы, конечно, не возражаете. И еще потому, что более всего я люблю кровь. Готовы? Да начнутся игры. Кассен молниеносно принялся вертеться и уходить с линии атаки, когда в него со всех сторон густо полетели копья, швыряемые из шеренг мирмидонцев. Алёшин тут же выхватил из кобуры диатомизатор и навскидку выстрелил магистру Целя в голову. Заряд своим пролетел в сантиметре от макушки, но вернуться от него стоило больших усилий на грани возможного. «Мы не обязаны сражаться на потеху этого монстра!» прохрипел Кассиан, отбивая псиполем сразу десять копий и отправляя их обратно к владельцам. «Командор, послушайте меня, пожалуйста! Я и вы, мы оба кровные родственники! Нам не нужно драться между собой!» «Ага, так я и поверил!» Алешин зло рассмеялся и, вытянув правую руку изверг из ладони снопа разрядов, откинувших Кассиана метров на десять. «Попробую вернуться от этого, Лавкач. Приземлившись на спину и ощущая невыносимо горящую боль в районе груди, Кассиан со стоном вскочил на ноги, принимая боевую стойку. Снова, увернувшись от множества брошенных копий, поднял усилием воли в воздух сразу с полсотни мирмидонцев. Сосредоточившись, выпустил их словно камни из прощей, целясь в надвигающуюся шеренгу, ощетинившуюся острыми наконечниками. Глухие удары тел о стену щитов и снова в сантиметры от лица пролетел яркий энергоразряд, угодивший в одного из гоплитов. В грудь со звоном ударила стрела. Переломившись пополам, упала у ног Кассиана. Следом за ней засвистели остальные. Сорвав с пояса украшенную узорами стальную рукоять, Алёшин выдвинул из нее длинные лезвия, судя по виду созданные нанитами. Разминая руки и плечи, для пробы несколько раз махнул мечом и сделал выпад, приноравливаясь к весу и балансировке. Внимательно наблюдая со стороны за магистром, побежал в его сторону, расталкивая попадающихся на пути гоплитов. Кассиан едва успел поднять землещиты поднять его обеими руками над головой, когда лезвие командора обрушилось сверху, разрубив толстый металл, словно тот был из фольги. Отбросив оба куска, теперь уже бесполезного щита, магистр поднял руку, создавая перед собой невидимую стену псиполя, в которой и увяз меч. «Я чувствую твой страх и твой ужас, монстр! Время умирать!» Алешин, тяжело дыша, продолжал давить сверху острием на невидимую стену, постепенно протыкая ее. Когда кончик его меча почти уперся к Кассиону в ключицу, магистр быстро увернулся, позволив мечу до середины свободно воткнуться в землю. Резкий удар сапога по плоскости клинка, и тот с противным звоном сломался напополам. Но почти сразу из рукояти выросло новое лезвие, воссозданное нитами за доли секунды. Требовалось уничтожить или повредить рукоять, иначе из этой затеи ничего не выйдет. Выждав подходящий момент, магистр прикрылся гоплитом. А когда наномолекулярный клинок со свистом срубил рогатую голову, направил струю липкой крови в лицо Алёшину, забрызгав того с головы до пят. Временно ослеплённый, тот стал медленно отступать назад, на ходу протирая лицевой щиток шлема. Кассиан в три шага преодолел разделявшее их расстояние и лишь слегка прикоснулся пальцами к рукояти меча. Мгновенно во все стороны брызнули яркие искры и молнии. Меч, курясь дымом, тут же рассыпался, словно был сделан из мелкого песка. — Какая прелесть! — безумно рассмеялся ближайший к магистру Гоплит, за что тут же заработал удар изогнутого клинка в грудь. — Ай, как грубо! Куда делось ваше человеколюбие? — Да пошел ты! — выдохнул Кассион и вторым ударом разрубил Гоплита на две части. — Это теперь определенно будет моей любимой забавой! — выкрикнул на бегу другой солдат голосом Зелдрагара. — Любимые ученики из храма расширенного сознания займут твое место на этой арене, глупец! Тебе никогда не обвести меня вокруг пальца, Кассиан. Само мнение ослепило тебя. И лишь в самом конце ты понял это. Ты всерьез думал, что сможешь меня переиграть? Что Зилдрагар поехал умом и уже ни на что не способен? Фантастическое заблуждение. Стиснув зубы, Кассиану приходилось не только ловко уворачиваться и отбивать летящие копья и стрелы, но и следить за командором, который в толпе воинов никак не мог в него как следует прицелиться. Растолкав мирмидонцев, И едва при этом не лишившись головы, от их острых как бритва ксифосов, Касьян в прыжке вытянул руку, усилием воли вырвал пистолет из пальцев Алёшина, притянув к себе. Но тот ничуть не растерялся утрате и ловко извлёк другой пистолет из-за спины. Теперь он стрелял без перерыва, без опасений попасть в случайного воина. Ему как будто стало вдруг всё равно. Воины с радостным воем и рычанием поддержали его. Чтобы вырваться из плотного кольца окружения и унести ноги, Кассен воспользовался своей способностью взаимопроникать в твёрдую материю, по ходу каскадно телепортируясь, пока преследователи не остались далеко позади. Оставшись в густой роще в полном одиночестве, прислушался к далёкому шуму эляску за спиной. Грохоты и бряцанье оружия становились с каждой секундой всё ближе. Воины-гоплиты преследовали в полной тишине, задыхаясь под тяжестью амуниции. Вместе с ними азартно бежал и командир Алёшин, внимательно изучая местность и используя при этом своё врождённое ментальное чутьё. Если он и дальше будет направлять мирмедонцев, как ищейка, взявшая след, преследование затянется очень надолго. Следовало вывести его из строя и желательно надолго, но не убивать. Шестое чувство подсказывало, что с командиром всё было не совсем чисто. Мозг человека как будто пребывал в трансе или в сонном оцепенении. Можно предположить, Волгус прежде чем спустить Алёшу на цепи, как следует промыл ему мозги, погрузив в состояние сомнобулизма, при котором ты не можешь понять, что реально, а что плод воображения. Следовало его просто вырубить, но не убивать. Хотя легче сказать, чем сделать. Касян поморщился, вспомнив удар псионической волной, чуть не переломавший ему все ребра. Сила командора была дикой, грубой и плохо поддавалась осознанному контролю сравнимая с тяжелым топором или огромной булавой. Тогда как умения самого магистра походили скорее на скальпель, на бритву или острый стилет. Мимо лица со свистом пролетел трезубец волгуса. С глухим стуком впился глубоко в кору дерева, раскачиваясь из стороны в сторону, пока дерево с хрустом не завалилось на бок. «Кто не спрятался, я не виноват!» Из кустов раздался радостный вой. «Я тебя вижу!» Стоя в полный рост между двумя могучими дубами метрах в десяти у края рощи, Зилдрогар приветливо помахал ему рукой, привлекая к себе внимание. «Ну привет! Когда тебя поймают и освежуют, кабанчик, я вырву тебе все позвонки, а из твоего черепа сделаю себе чашу и буду пить из нее амброзию». Быстро вскинув правую ладонь по направлению к Демиургу, Кассиан даже заскрипел зубами от пульсирующей боли в голове, ощутив горячую волну, ставшую изливаться с кончиков пальцев. Псионический удар застиг Волгуса врасплох, отчего тот не успел вовремя отразить невидимый таранный удар. Псионическая волна с глухим хрустом костей ударила Зилдрагара под дых, откинув трехметрового гиганта метров на пять. С воплями и проклятиями, барахтаясь на земле, запутавшись в своей мантии, Волгус исчез за секунду до того, как в это место впились глубоко в землю два клинка Кассиана. Вернувшись обратно в руки, коленки тут же снова с тихим жужжанием устремились в кусты, пробив стальные кирасы двух появившихся мирмидонцев. Сорвавшись в спринтерский бег, Кассен интуитивно выбирал направление движения, стараясь заманить преследователей в труднодоступную местность, где у него будет больше маневра среди деревьев. Лес становился гуще, появились первые хищники, которые, едва только взглянув в глаза магистра, тут же ударялись в бега, нутром чуя, что ничего хорошего им не светит. Луна Тендала была относительно небольшая и полностью рукотворная, но вот рельеф у неё был чрезвычайно сложный. В одном месте равнина могла почти сразу перейти в глубокое ущелье, а где-то непроходимые заросли превратиться в редкий парк с нарядными дорожками и фонтанами. Повсюду были разбросаны какие-то мелкие поселения с круглыми глинобитными домами и высокими каменными стенами. Такие места Кассиан старался всячески избегать, дабы его никто из местных не заприметил. Если все синтетики здесь связаны, в единую нейросеть, все, что видел один, одновременно видели и остальные, включая их безумного хозяина. «Выходи, трус! Сразимся честно, как мужчины, один на один!» Голос раздался от чего-то впереди. Значит, Алешин его обогнал и ожидает в засаде. «У тебя пистолет!» — выкрикнул в ответ Кассиан. «Это не совсем честно!» «Такой монстр, как ты, не заслуживает никаких условий! Но тебе я сделаю исключение!» убью без пистолета голыми руками это произойдет быстро и без страданий неспешно выйдя на поляну кассиин увидел что алёшин без шлема поигрывает в руках ножом на его лице играли желваки недобрая улыбка искривила губы, тогда как глаза оставались холодными и расчетливыми. за его спиной плотно сомкнулась стена из щитов и копий. оглянувшись назад каассен увидел надвигающиеся шеренги гоплитов позади него. он оказался зажатым в окружении. Так, во всяком случае, считали враги, а по факту окружили сами себя. «Хорошо, принимаю вызов. Один на один. Мудрое решение. Защищайся!» Алешин в последний раз, взмахнув ножом, воткнул его острием в землю и тут же сорвался в бег, с рыком несясь на кассе она, как атакующий носорог. Он даже не успел удивиться, отчего его руки так легко прошли сквозь магистра, когда могучий кулак впился ему в висок, опрокинув на землю. Не давая Алёшину прийти в себя, Кассиан в полсилы ударил его ногой под ребра, после чего отправил в небытие мощным ударом в челюсть. Дёрнувшись всем телом, командир уткнулся носом в землю и больше не шевелился. Но когда Кассиан склонился над ним, чтобы выяснить, есть ли ещё пульсы и вообще проверить, жив человек или нет, стальные руки впились ему в горло, притягивая к себе. Глаза командира светились багряным светом, излучая злобу. «Не так быстро, монстр!» Прохрепела Алёшин, усиливая хватку вокруг его горла. "Я знаю, что ты за скользкое чудовище, но тебе меня не провести". Кассиан снова стал взаимопроницаем, выскользнув из удушающего захвата командора. Потеряв терпение, проник эфемерной рукой в грудь человека и слегка сжал его сердце, ощутив кончиками пальцев, как оно бешено задергалось в его ладони. Выпучив глаза и захрипев, Алёшин инстинктивно нанёс удар псиволной, к которой магистр уже был готов. Ударные силы раскидала гаплита во все стороны, тогда как Кассиан чудом устоял на ногах. Подхватив с земли копье, быстро приставил остриё к горлу командира и слегка надавил. Ты проиграл, признаёшь своё поражение? Чёрт из два, русские не сдаются! Отбив ребром ладони его кулак, Кассиан быстро положил свою ладонь на мокрый от пота лоб Алёшина. Тело командира задергалось от мощного электрошока, после чего неподвижно замерло, слегка вздрагивая. Он был в сознании, но мышцы парализовало. Требовалось провести небольшую псионическую процедуру, чтобы понять, что происходит в его голове. Как Кассиан и опасался, он сразу разобрался во всем, едва проникнув в сознание человека. Для начала Волгус и вправду усыпил его мозг, отчего Алешин все это время искренне верил, что происходящее вокруг него всего лишь сон, а точнее кошмар, из которого можно выйти только после того, как будет убит главный злодей. Но на этом Демиург не остановился и создал из Кассиана образ жуткого чудовища, которое командор видел перед собой, когда видел магистра. Это был очень гнусный и примитивный прием — подмена образов. Но зато прекрасно действовал на слабые и необученные мозги. Ни один нормальный сенс не станет подобное проделывать с другим человеком. Вот только Зилдрагар не человек, и вообще, чего еще ожидать от такой мрази? «Командор Алешин, вы меня слышите?» — вызывал к нему Кассиан. — Да, слышу. Кто вы такой? Почему вокруг белый свет? Где мы? Я вас не вижу. Мы находимся внутри вашего сознания. Это называется мозговым мостом. Постарайтесь вспомнить, какие ваши последние воспоминания и ощущения. Что вы чувствовали до того момента, как очутились здесь? Вы помните бой? Может быть, драку? Смутно. Я гнался во сне за каким-то чудовищем. «Может быть, я еще сплю?» «Я разблокирую часть ваших воспоминаний, Дима, включая посмертные». «Больно! Прекратите!» и «Что значит посмертные? Я ведь живой!» «Боль иллюзорна!» «Она очищает сознание от мусора и шелухи!» «Боль испытывает душа, но не тело!» «Она не может убить!» «Придется немного потерпеть, если желаете, чтобы память вернулась!» «Сознание командора билось в агонии!» извиваясь от невыносимой жгучей боли, что дарило прикосновение к измерению покрова. Сейчас единственного лекарства, способного ему помочь. «Я вспомнил!» — выкрикнул Алешин. — Лаборатория на тринадцатом уровне, полная чудовищ. И еще какой-то болтливый и очень высокомерный трехметровый дегенерат в одеждах Посейдона. Безумно смеется, склонившись надо мной. «Хорошо. Что еще?» «Я помню обжигающее пламя и всепоглощающую вспышку света». Вижу огромную пещеру, заполненную солом. Его очень много, и этот жуткий голос в моей голове. Он утверждает, что я голем. Что за глупости? Боже праведный, это же Трансмир. Я думал, что убил его. Так и есть, Трансмир мертв, — быстро успокоил Кассиан, не переставая раскрывать участки души Командера, ответственные за прижизненные воспоминания. Можно было попробовать раскрыть послесмертные воспоминания, но такие манипуляции с душой очень опасны, и чрезвычайно не понравится Йокса Тот. За такое неестественное вмешательство ангелы смерти могут наказать. Жестоко наказать. Пусть лучше Алёшин думает, что каким-то образом уцелел в той бойне, ценой собственной жизни сразив живую планету. Если он поймёт, что в процессе уничтожения трансмера сам при этом умер, его страдания продлятся намного дольше. «Помню свой корабль. Атлас Викторию. Свой экипаж и своего друга Джина. Он жив?» «С Джином всё хорошо. Если мы выберемся отсюда, вы снова встретитесь». «Моя жизнь стремительно отматывается назад. Сейчас я снова на тёмной планете. Рядом со мной мой друг Хило». «Он живой?» «Нет». «Сайрус! Пожалуйста, не убивай его! Я убью тебя сам!» Крик боли и страданий разнёсся по всему мирозданию находя отклик в каждой зеркальной копии бытия, где всё это уже было, но с небольшими отличиями. Сейчас командор был синхронизирован со своими двойниками из параллельных вселенных, черпая по крупице их жизненный опыт и собирая воедино всё то, что раньше составляло его жизнь. Псиполе покрова позволяло делать это, являясь своего рода запасной информационной базой, где хранились слепки воспоминаний всех когда-либо живших на свете сенсов проживая свою жизнь в незнании, неподготовленные и необученные сенсы так или иначе соприкасались с покровом, порой во снах или в минуты, когда их жизни были на волоске от смерти. И в этот момент происходило слияние с измерением боли. Оно длилось миллисекунды, но этого было вполне достаточно для сохранения воспоминаний в базу данных измерения страданий. Пора заканчивать этот эксперимент, пока Волгус не воспользовался их беспомощным состоянием и не прикончил обоих наверное и без того он уже начинает о чем-то догадываться «Командор алёшин слушайте меня очень внимательно времени в обрез нас обоих приговорили к казни и это сделал тот же индивид который натравил вас на меня свое слово он не сдержит и в конце убьет нас обоих а может сделает что и похуже для этого его извращенного воображения вполне хватит поэтому я предлагаю сделку я готов что надо делать? «Для начала немного подыграть и притвориться, что победили меня в бою. Заставьте Волгуса появиться, а он это обязательно сделает, чтобы насладиться последними мгновениями моей жизни. Попросите его самого решить мою судьбу. Но будьте готовы действовать без раздумий. Я предвидел несколько вариантов событий, и один из них наиболее вероятен. Сделайте всё, как я сказал, и мы уберёмся из этого места, и при этом не погибнем. Хорошо, слушаю вас внимательно». «А сделать надо вот что». Придя в себя, лежащим на спине, Касьян был обездвижен псиполем Алешина, склонившимся над ним, занесенным над головой копьем, как будто он собирался его им проткнуть. Драка и возня на земле, закончившаяся мощным парализующим ударом командора, со стороны происходило вполне себе естественно, не вызывая ни у кого из наблюдателей никаких подозрений. Даже Волгус Зилдрагар повел себя вполне предсказуемо, появившись поодаль, и с улыбкой наблюдая за дракой двух кровных родственников, что особенно его умиляло и приводило в восторг. Он боялся пропустить хоть одно мгновение противостояния, которое, на его взгляд, можно было распечатывать покадрово и вставлять в рамку. «Ваше слово, господин! Жить этому чудовищу или умереть?» Алёшин, тяжело дыша, посмотрел в сторону довольного исходом боя Демиурга. «Приказывайте!» «Хорошо, очень хорошо. Я не ошибся в выборе средства мести, командир. «Он умрет, но чуть погодя. Мне не терпится сказать ему напоследок пару ласковых наставлений». Зилдрагар за мгновение телепортировался на три метра к обоим людям и лукаво подмигнул кассиану ничуть не сомневаясь, что тот качественно парализован, но на всякий случай держал в руках свой трезубец. «Последнее желание перед смертью, магистр Кастис, Вы меня порадовали. Засим я добрый». «Ты гнусный лжец и проходимец», лари ганди будет ожидать тебя в чистилище куда ты непременно попадешь после смерти а там вы снова встретитесь о так этого несчастного дурака правителя звали ганди ты не поверишь но мы были не настолько близки чтобы познакомиться а может я и забыл имя этого наивного глупца что тоже не исключено давно это было но знаешь что ему придется ожидать меня очень и очень долго потому что теперь в моем распоряжении целая вечность. вечности и бездна развлечений. Волгус Зилдрагар медленно извлек из складок одежды заветный баллончик с амброзией, после чего с упоением вдохнул в себя неземной аромат сока вечного дерева. — Божественно! Жаль, что тебе не хватило ума попробовать это самому. Вы уходите в небытие, магистр, а мне радостно будет выпить в этот момент за свое новое бытие. Твое здоровье, Касиан, отвинтив колпачок, Волгус в нетерпении выпил содержимое одним залпом, жадно вытряхивая себе на язык все до капли. Теперь убей монстра, командир. Выполни предназначение и мы в расчете, ты снова будешь волен пойти и делать, что захочешь. Я прощаю убийство своего ученика Трансмира. Откинув в сторону копье, Алёшин презрительно окинул взглядом трехметровую фигуру гиганта и, не удержавшись, смачно харкнул ему в лицо, вызвав тем самым вспышку ярости. «Я не нуждаюсь в твоем разрешении на жизнь, мразь, и причинить вред магистру Кестису не позволю. Скорее я убью тебя, ведь монстра здесь только один, и это ты». «Тогда умрите оба, но ты пожалеешь об этом». На лице Волгуса появилась сначала гримаса боли, а затем ужаса. Сорвав с себя всю одежду и оставшись нагим, Он в панике шарил руками по своей гладкой без изъянов кожи. Тут и там стали появляться язвы. Лопаясь, из них проглядывали корешки, быстро распускаясь белыми цветами. «Что ты мне принёс, проходимец? Что я только что выпил? Отвечай, негодяй, или я подвергну тебя нечеловеческим пыткам!» Виск Зилдрагара разлетелся по всей округе, спугнув стаю птиц. «Откуда мне знать?» — честно ответил Кассиан медленно поднимаясь с земли и больше не пытаясь притворяться. «Но Ганди перед смертью просил тебе передать, что ты не будешь разочарован его подарком. Прощальный дар по делам твоим!» «Я десять раз просканировал состав. Он мне был неопасен. Что со мной происходит?» Теперь почти всю поверхность тела Волгуса покрывали яркие цветы, распускаясь великолепными бутонами. Вскоре корневая система стала проникать вглубь плоти, поражая внутренние органы и вызывая во всём теле болезненные спазмы и жуткую боль. «Могу предположить, что именно так выглядит проклятие. Никогда прежде я не видел ничего подобного, считая сказками. А теперь вижу, что молва не врёт. Ты проклят с давних пор, но переместившись в эту вселенную, стал особенно уязвим. У тебя ещё есть время покаяться за все свои преступления. Быть может, Йокса тот тебя даже услышит и простят, хотя я сомневаюсь». Ах ты, коварный сукин сын! Мерзкая полукровка!» — прохрипел во всю мощь своих легких Волгус и, вскинув перед собой руки, попытался рассмеяться. «Разорвать этих двух, мои верные песики Тиндала! Убейте их! Я умру, но и вы вместе со мной отправитесь в загробный мир!» Из туманной дымки портала у ног хозяина мгновенно появились оба адских пса Тиндала, обнажив жуткие стеклянные клыки и сверкая алыми глазами и тела сжались в пружину, как перед прыжком, но тут случилось то, что не смог предвидеть даже Кассиан. Вокруг тела Демиурга вспыхнула сетка молний, и прямо под его ногами разверзлась огромная пасть межпространственного эфирного монстра, не так давно атаковавшего дредного декаста Эгиса. Будучи многомерным существом, способным изменять физические свойства своего тела, это чудовище могло так же, как и Кассиан, взаимопроникать в твердую материю, а еще открывать порталы между измерениями, как и адские псы. Последние даже не успели сбежать, как тут же вместе с Волгусом Зелдрагаром, последним из Доэдра, очутились внутри эфирного монстра. Спасаясь и убегая прочь от сверкающих молний и обезумевшего чудовища, Кассиан и Алёшин, выбившись из сил, остановились передохнуть только спустя пять километров бега. Оба задыхались, но при этом были жутко довольные и взволнованные. «Почему вы меня не предупредили о появлении этого безобразия?» — возмутился командир. «Могли хотя бы намекнуть, или глазом подмигнуть, типа «будь готов, бежать без оглядки». Я не мог предвидеть появление этого монстра, иначе обязательно сообщил. «Но как?» «А, ладно, чёрт с ним, так и будем от него бегать». Косян пристально посмотрел в ту сторону и сосредоточился. «Нет, он уже уходит обратно туда, откуда пришёл». Слишком долго пребывать в этом мире ему тяжело и энергозатратно. Он получил, что хотел. Оставаться здесь и дальше нет смысла». Словно подтверждая его слова, вспышки света и плети молний стали затихать, покуда и вовсе не исчезли. Теперь ничто не нарушало тишину и покой. После смерти Волгуса все его синтетические слуги, лишившись кукловода, стали не опаснее игрушек с вынутыми батарейками. «Чёрт, ну и смерть, мама родная!» внезапно рассмеялся Алёшин, стирая пот со лба. «Когда расскажу об этом Джину, тот ни за что не поверит. А это точно не сон?» «Да уж, давайте поскорее закончим миссию и уберёмся отсюда». «Что за миссия? Почему для меня это снова сюрприз? В какую историю вы меня втравили?» «Некогда объяснять. Необходимо проникнуть в центр управления Тендала и запустить программу прыжка внутрь звезды Терси-1. Этим мы спасём миллионы жизней». «Если честно, я даже не представляю, где нахожусь, и как тут очутился. Помню нутро трансмира, заполненное расплавленным солом, которым меня он и пытался переварить. Я сопротивлялся как мог, дальше не помню. Полный провал в памяти, хотя нет. Было ещё кое-что, уже после того, как я попал во тьму. Женщина в чёрном. Она строго предупредила, что если я ещё раз попробую схитрить и обмануть смерть, она будет вынуждена меня наказать. Что за бред?» Или это тоже наведённые Волгусом воспоминания? Косян остановился и резко обернулся к командору, предчувствуя беду. «Что ты сказал? Что ещё за женщина в чёрном?» «Я не знаю. Силуэт женщины в развивающихся одеждах, похожих на чёрные лохмотья. О, нет. Пожалуйста, скажи, что ты это только что придумал». «Да нет же». Алёшин задумался, а потом рассмеялся. «Это же сон, верно? Бояться нечего». «Ты не понимаешь! Все намного сложнее, чем я думал! Не могу это объяснить!» Время стремительно замедлило свой бег, став вязким, как кисель. Летящие над землей птицы застыли в воздухе, став похожими на фотографию. Весь мир замер в стадисе. Лишь Кассиан остался, как прежде, способный двигаться и мыслить. Заметив быстро летящее к ним нечто в развивающихся черных лохмотьях, вскинул руки, закрывая собой застывшего «Коммандера». Для которого бег времени, так же как и для всех на тендале, остановился. Нет, мать, остановись! Он мне нужен! Инфернальная сущность застыла в воздухе в метре от людей, с легким шорохом трансформируясь в женский силуэт с покрытым лицом черной вуалью. Сквозь ткань были видны два бездонных черных провала на месте глаз. В воздухе раздался вибрирующий и тихий шепот, от которого мороз побежал по коже магистра. Касьян сын мой. Этому существу не место в этом мире. Он обязан вернуться обратно в некросферу, ибо своим присутствием нарушает один из фундаментальных законов природы. Таков порядок этого мира. Волгус Зилдрагар нарушил запрет Тот, активировав темные практики. Он был наказан за это, попав вместо скорби, не пройдя врата в новую жизнь для последующего перерождения. Это светит Пусть и стал он жертвой чужих козней, в такие нюансы мы не вникаем. Закон един для всех, ибо это закон мироздания. Что если я заплачу за то, чтобы он и дальше жил? Назови цену! Это существо недостойно такой цены. Ему здесь не место и не время. Тебе придется и меня убить. Элита медленно подплыла к магистру по воздуху почти вплотную. Ее рука погрузилась в грузовую сумку на его поясе медленно извлекая из нее серебристый шар темных практик. Когтистые пальцы медленно сжались, с хрустом сминая и уничтожая ненавистный артефакт. «Если это все, что ты хочешь, бери, но оставь этого человека в живых. Пусть проживет свою жизнь так, как заслужил. После смерти он все равно вернется в некросферу, разве не так?» Элита колебалась лишь миг. Голос ее вновь стал сердитым. «Касян!» «Ты расстраиваешь меня своим наивным упрямством и недоверием. Сейчас ты напоминаешь маленького ребёнка, который эгоистично желает заполучить любимую игрушку, даже не пытаясь вникнуть в суть проблемы. Закон непреклонен. То, что случайно или намеренно вырвалось из некросферы, подлежит возвращению. Смирись. Цена тебе не по карману». «Я готов её заплатить», — твёрдо повторил Кассиан. «Я был внутри духовной памяти командора и видел всю его прежнюю жизнь» а также часть воспоминаний всех моих предков, включая моего отца. Командер заслуживает большего уважения. Ты не можешь отрицать, как несправедливо поступила с ним судьба, отобрав сначала семью, а потом заставив скитаться по чужим мирам в клонированном теле, в чужом для него времени. Почему? Существует предназначение, сын мой. Нельзя изменить грядущее без серьезных последствий для остальных. Расплата за это всегда высока. Уж ты-то должен знать такие вещи. Я сделала все, чтобы ты это усвоил спеленок, мой сын. Мой маленький мальчик. Моя любовь к тебе бездонна и безгранична, как вселенная, как смерть. Но то, что ты просишь, слишком дорого тебе обойдется. И это разрывает мне душу. Откажись, пока не поздно. Отступи. Ладонь Элиты с нежностью дотронулась до щеки Кассиана, после чего заскользила по его волосам, словно едва ощутимый прохладный ветерок в жаркий день. «Нет!» не в этот раз. Я всегда безропотно выполнял все твои просьбы и поручения. Уничтожил и Волгуса Зилдрагара, безбожника, последнего доэдра в гордыне решившего обмануть смерть, и насмехавшегося над самим Йокса -тот. Артефакт темных практик уничтожен. Я собираюсь спасти множество жизней, телепортировав луну Тендал в раскаленные сердце терси один. Червь — враг всех древних. Я нанесу ему серьезные поражения, разрушив капсулу синхронизации что его не убьёт, но причинит боль и страдания. Впредь обязуюсь и дальше служить делу древних, выполнять все ваши поручения, покуда не придёт время посоединиться с Некросферой. Подари немного времени командору Алёшину. Это всё, что я прошу от тебя. Ты сделал свой выбор. Я не могу убить своего единственного сына, поэтому более ты не сможешь рассчитывать на мою защиту, как и на помощь Йоксо Тот. Заодно лишаешься нашей поддержки, всех привилегий и защиты. И так оно будет. Наше благословение сохраняется лишь для твоего храма расширенного сознания и всех твоих учеников. Ты лишаешься звания великого магистра, защитника храма, и отныне не имеешь права им называться, как и показываться на территории храма. Все твои действия или бездействия отныне всегда будут на особом учете. Учти это. Похоже, ты забыл, что ты не совсем человек. А значит, несешь тяжкое бремя одиночества и нашу печать доверия. Я буду напоминать тебе об этом каждый раз, когда ты совершишь ошибку и решишь, что жизнь получеловека это жизнь обычного смертного. Элита медленно подплыла к застывшей фигуре командира, и её руки приобняли его за плечи. "Но ну, а ты, вечный бунтарь, и непоседа, Постоянно сбегающий из некросферы, слушай и запоминай. Мой сын заплатил и ещё заплатит огромную цену за тебя, чтобы ты и дальше жил, как остальные люди. Я очень надеюсь, что смерть твоя в этом мире настигнет тебя быстро. Лишь в этом случае ты ещё можешь рассчитывать на мою благосклонность в следующей жизни. Теперь я вижу, от кого перешёл непокорный и дерзкий нрав твоего отца Кассиан. Твой предок — большой счастливчик, дважды избежал смерти, чем не каждый может похвастаться. Таких везунчиков, как он, примерно десять в десятой степени. Своими неуместными прыжками от смерти к жизни они раскачивают лодку этой реальности — и лишь приближают торжество энтропии. От них всегда одни неприятности, а действия их хаотичны и порождают огромные круги последствий. «Значит, мы договорились?» напряженно спросил Кассиан. «Ты нам позволишь уйти?» «Ты напрасно думаешь, что цена уплачена. Я назвала лишь половину той цены, которую ты заплатишь. Вторая половина — последнее задание, и оно будет сложнее всех предыдущих вместе взятых. Выполни мою просьбу». Восстановив равновесие и Йоксотот позволят жить твоему предку командору Дмитрию Алёшину. В противном случае его душу насильно вернут обратно в некросферу, где он какое-то время пробудет в чистилище в качестве наказания за преступления, которые не совершал. Пусть за него это и сделали другие, отвечать ему. Инициатор тёмных практик, преступник Волгус Драгар сурово наказан, но это никоим образом не является оправданием для результатов его бездумных экспериментов. Трансмир умел прятать от наших глаз своих големов, но Зилдрагар подобными способностями не обладал или же не хотел заниматься. Закон мироздания суров, но это закон. Любое неучтённое действие порождает противодействие ради сохранения равновесия. Я предупредил, что цена высока». «Что мне нужно сделать?» — напряжённо спросил Кассион. «Найти и воссоединить два могущественных артефакта реальности. Глаза спящего бога Гекатон Хейра также известного как Кольцемир. Только объединившись с Уросом, Кольцемир закроет разлом между вселенными людей и селестийцев. Это приостановит антропию. Первый глаз находится здесь, на луне Тиндал, в командной рубке. Второй – под строгой охраной Лекантантов, элитной гвардии Империи Селесты, состоящих из ассимилированных особей претерианского роя. Глаз в главном имперском хранилище на Датамире и является величайшей реликвией басилевсов-архонтов. Так просто они его не отдадут. Оба артефакта должны быть соединены только на Датамере в Храме Спящего Бога и нигде более. Это главное условие. Оно же единственное. Если соединить глаза в каком-либо другом месте, вырвавшиеся могучие силы разорвут в клочья ткань реальности. Зона поражения будет огромной. Она легко поглотит половину галактики вместе со всеми её обитателями. Это большой риск и огромная ноша ответственности. Поэтому выбор пал на тебя. «Никому иному я такое дело не доверю». «Значит, всё в жизни предопределено. И ты всегда знала, что именно мне суждено это сделать». Кассиан ощутил укол обиды, словно его предали или были недостаточно честны. «Нет, конечно же, нет, дитя». Элита обняла Кассиан, прижав к себе. «Это лишь одна из триллионов вариаций. Маловероятная комбинация, которую, я надеялась, ты никогда не познаешь. Но ты сам выбрал этот путь» и теперь обязан пройти его до конца. Теперь это твоё новое предназначение. Что будет с тобой? Насколько всё серьёзно? Чрезвычайно серьёзно, сын мой. Я буду вынуждена уйти в изгнание. Я не справилась с твоим обучением и воспитанием, отвергла природу и обязательства перед Создателем ради любви к собственному чаду. За это мне не будет прощения. Мне придётся передать своё высокое положение среди остальных Ангелов Смерти, и начать всё с самого начала, с самых низов. Мать, не уходи. Я клянусь, что выполню всё, что ты захочешь. Останься, не бросай меня. Слишком поздно, сын мой. Помни об уплаченной цене. Надеюсь, она того стоила. Элита медленно растворилась в пространстве, а бег времени снова принял привычный ход. Алёшин удивлённо оглянулся по сторонам. Его тело слегка тряслось, словно в лихорадке. А ты попробуй «Что?» — не сразу понял вопроса Кассиан. «Что попробовать?» «Объяснить вещи, которые, по твоему мнению, приятель, я не пойму». Кассиан покачал головой, с тревогой озираясь по сторонам. «На это нет времени. У нас очень плотный график. В другой раз». «Хорошо, но я не забуду это обещание. И вправду лучше отсюда уйти. На секунду у меня появилось чувство, что сама смерть смотрит мне в глаза, и я ощущаю её ледяное дыхание». Попасть в центр управления Тендала оказалось еще той задачкой. Волгус замаскировал вход под массивной стальной плитой толщиной почти в три метра. Кассиану пришлось как следует поднапрячь все свои силы, чтобы телепортироваться на другую сторону преграды. Оказавшись внутри переходного шлюза, он быстро открыл дверь командиру, после чего они вместе отправились плутать по бесконечному лабиринту, расположенному под поверхностью взлетного поля. «Подземный мир Тендала ничем не напоминал вычурную гротескную поверхность с греческими городами-полисами. Это был мир стекла и ослепительно-белых поверхностей с множеством белых ячеек, каждая из которых содержала электронный массив троичного кода, оцифрованных сканограмм мозга. Очевидно, представители телларитов сочли, что это их единственный шанс хоть как-то уцелеть, если на них обрушится какое-либо бедствие. У них не было возможности воскресить себя, Была лишь микроскопическая надежда, что со временем кто-то другой загрузит их сущности в синтетические тела, подобные икс и Даром или Редсангам. Я нашел схему уровней, позвал Алёшин, указывая на массивный галакуб в центре просторного сферического помещения. Он проецирует всю Луну на внешнюю поверхность стен, создавая иллюзию Луны в разрезе. Приложив руки к выемкам и управляя интуитивно галакубом, командир мог не только проецировать схему Луны но и увеличивать или уменьшать выбранные участки карты. Очень хорошо. Значит, две пульсирующие точки — это мы — выходит центр управления прямо под ногами, примерно на глубине пары километров. Что здесь есть из того, на чём мы можем покинуть Луну? Космические яхты, шаттлы или ремонтные челноки. Что-то здесь должно быть. Так, это уже интересно. Первый уровень, третий сектор, одиннадцатая директория. Космический корабль полностью заправлен и готов к старту. Конструкции мне неизвестна, поэтому не могу сказать точно, смогу я им управлять или нет. Надо смотреть и разбираться на месте. Вот и займись этим, Дима, пока я перенастрою прыжковые двигатели Луны на новые координаты. Корабль к тому времени должен быть готов к старту. Или мы переместимся вместе с Луной прямо в огнедышащее ядро звезды. Вот обрадуется этому йок тот. Какие еще Сотот? Мы здесь не одни? «Все объяснения после. Мы здесь пока одни. Все слуги Волгуса отключены. За дело. Мне всё равно как, но в самые короткие сроки, Дима, ты должен научиться управлять этим кораблём». «Да понял я. Не тупой», — огрызнулся Алёшин, взглядом ища выход. «Если справился с управлением Чёмной планеты, то и здесь как-нибудь разберусь. По наитию. Идите, спасайте мир. В этот раз так уж и быть. Уступлю лавра спасителя. Надеюсь, ещё увидимся». Спустившись на лифте в командный центр, Кассиан невольно присвистнул. Все свободное пространство занимали гигантские пульты и массивные механизмы непонятного назначения. Разбираться в этом не было времени. Первым делом следовало понять, как происходит ввод координат для прыжковых двигателей Луны. Даже обладая врожденной псионической способностью интуитивно понимать работу механизмов и сложных рукотворных устройств, пришлось как следует постараться, изучая эти телоридские приборы. Десятиметровый обзорный экран, создающий иллюзию космического пространства вблизи звезды, предупреждающий высветил красный участок звёздного неба. Когда Кассиан увеличил его, невольно затаил дыхание от открывшегося вида. Звёздного сражения, развернувшегося на огромные территории между орбитами Залентира и второй планеты системы Терси-1 горячим газовым гигантом Ниселем. В бою принимали участие и корабли Альянса под командованием командора Новака. Клинообразное построение земных кораблей как раз пробило неприятельский строй из крейсеров. Взломав оборону селестийцев, куда в прореху тут же устремились тысячи юрких истребителей контингенции, а следом за ними и массивные китообразные туши линкоров «Триединства» под командованием маршала Григана. Все эти сведения Кассиан почерпнул из информации, выводимой на главный экран в режиме реального времени, что навело его на мысль, что «Волгус» знал о месте грядущего сражения выбрав для обзора очень удобную точку и при этом находясь в полной безопасности. В этот раз империя Селеста не стала размениваться на мелочи и привела на усмирение мятежной звёздной системы свой самый грозный и прославленный в многочисленных битвах Первый Галактический флот, передав подкрепление под командование любимому военачальнику басилевсов Полимарху Варгасу. До архонтов дата мира, вероятно, ещё не дошла весть о его предыдущем поражении или же ему его простили, доверив более мощную флотилию. Но в этот раз Полимарху, как воздух, необходим лишь натиск, и ни о каком отступлении не могло быть и речи, чем он в данную минуту активно и занимался, даже под давлением вражеских сил. Сминая одну линию обороны за другой, могучие и несокрушимые титаны Триединства легко сломали оборону Селестийцев, хоть и гибли при этом десятками. В глазах рябило от вспышек и ярких трасс массивных кораблей пытающихся нащупать юркие истребители своими пушками. К сожалению, времени наблюдать за боем не оставалось, тем более болеть за свою команду. С каждым часом червь лишь сильнее сворачивался вокруг звезды, уплотняя захват. Следовало прямо сейчас запускать Тендал в свой последний путь, или время будет упущено. Кассион немного покривил душой, сообщив всем, что в их распоряжении целый месяц. Время исчислялось часами чего он не сообщил, чтобы лишний раз не пугать друзей. Молниеносно перемещаясь с помощью телепортации между пультами, чтобы хоть как-то сэкономить время, Кассиан был искренне опечален участью, что он приготовил этому уникальному и шедевральному космическому объекту, давно исчезнувшей цивилизации. Сколько тайн и загадок таила в себе Луна Тендал, быть может, ответы на самые главные вопросы об этой Вселенной, только теперь об этом никто и никогда не узнает. Взломав последний уровень защиты, даже более простой и незамысловатый чем у Рецангов, Кассиан с облегчением перевёл дыхание. Дальше проще. Вот команд на прыжок Луны. Под потолком ожили скрытые динамики. Приятный женский голос ИИ спросил. «Доступ к системе разблокирован. Что будет угодно господину?» «Глаз Гекатон Хейера. «Открыть хранилище?» «Это невозможно. Глаз находится вне хранилища. Тогда покажи, где он, как выглядит, нетерпеливо выкрикнул Кассиан, не прерывая ни на секунду ввод команд на экран главного пульта. Отойдите в сторону, господин. Створки люка могут случайно травмировать вас. Кассиан едва успел отпрыгнуть, как пол под его ногами пришел в движение и обнажилось отверстие колодца, из которого поднялась зеркальная мачта. На её вершине находился закреплённый в специальных зажимах сферический предмет, меньше всего напоминавший глаз. Стеклянный шар, а внутри светящийся сгусток живой плазмы. Плазма переливалась всеми цветами радуги и меняла форму, гипнотизируя и заставляя любоваться, не отрывая глаз. Что внутри? Какое чудо! Полный анализ вещества. Многомерная плазма, заключенная в магнитное силовое поле. Глаз гекатон источник невероятной энергии. Природа данного вещества не поддается более полному анализу. Откуда у Волгуса такой артефакт? Он стоит не меньше, чем луна. Дороже. Приблизительная цена по современному курсу 900 триллионов энергогонов, и цена не окончательная, может варьироваться вверх на 50% от стоимости. Ага, и вправду бесценное сокровище. Да За такие деньги можно скупить все известные планеты. Зачем Волгусу такая дорогая вещь? Он её как-то использовал? В целях накопления энергии в рамочно-смесительных субсветовых двигателях Луны. Сейчас аккумуляторы заряжены и готовы к инициализации РСД. Введите окончательный курс. Центр звезды Терси-1. А пока прокладываешь курс, выведи мне схему, как быстрее всего добраться до моего друга, который отправился к звездолёту на первый уровень третий сектор в одиннадцатую директорию. Вы уверены, что желаете оставить выбранный курс? Моя программа запрещает выполнять вашу просьбу, так как угрожает самому существованию Луны Тиндала. «Отключить защиту! Курс остаётся прежний! Таймер на полчаса!» «Выполняю приказ!» — послушно подтвердил искусственный интеллект. После того, как Кассиан взломал и отключил программу, защищавшую от некорректных и опасных приказов, Луна стала весьма послушной. «Таймер на полчаса! Отсчёт по команде! Пожалуйста, не сходите со светящейся линии! Она приведёт вас к вашему другу-хозяин!» «Прекрасно! Включить отсчет. И да поможет нам Фрейл!» На полу появилась подсказка в виде линии, так что, недолго думая, Кассиан освободил артефакт из зажимов и нежно положил в свою сумку. «Внимание! Обнаружены враждебные объекты! Прикажете активировать защитные системы?» На экранах появились звенья истребителей и боевые шаттлы, идентифицированные как «Селестийские десантные челноки». Их преследовали не менее манёвренные каплевидные истребители контингенции. Не иначе Волгус назначил здесь встречу для своих будущих хозяев, ради которых и совершил переход в эту вселенную. Следовало спешить. Используя гравилифты и пневматические шахты, Кассиан пробегал мимо удивительных апартаментов, больше напоминающих пятизвёздочный отель, с бассейнами и спортивными кортами, невиданные роскоши залы, набитые под завязку бесценными культурными сокровищами, награбленными Волгусом на протяжении всей своей жизни, в тысячах звёздных систем. Сердце обливалось кровью от осознания, что вся эта красота вскоре обратится в прах. «Где вас черти носит, уважаемый?» Тут же набросился на кассе на командор. Стоило тому вбежать внутрь корабля по опущенному пандусу. «Я не знаю, как этой чёртовой штукой управлять. Хоть убейте меня об стену. У неё нет ни рулей, никаких привычных приборов управления. Всю голову себе сломал». «Надеюсь, таймер ещё не запущен, у нас есть время?» «Таймер запущен, и его не остановить. Времени осталось от силы минут десять». «Что?» — Алёшин обречённо упал в кресло пилота. «Нам хана!» «Спокойно, без паники, мой друг. Это белотарианская элегантная яхта. Очень редкая игрушка. И раритет класса Корсар М1. Антикварная и чрезвычайно дорогая. Управление псионическое, что избавляет нас от управления привычным способом но всё равно не избавляет от пилотирования. Можно мне в кресло? Благодарю». Охотно уступив магистру место, сам Алёшин занял кресло по соседству, положив руки на широкие подлокотники, заодно застёгивая ремни безопасности поперёк тела. Ему на голову медленно опустился закрытый со всех сторон чёрный шлем с экранами для кругового обзора. «Ого! При мне таких штук не было!» — невольно восхитился Алёшин. «А здесь есть пищевые принтеры?» «Помнится, Джин угощал на своём корабле напечатанными продуктами?» «Здесь всё есть. А теперь мне надо сосредоточиться. Не мешайте». «То есть, другими словами, мне следует заткнуться?» «Именно». Мысленно управляя работой двигателей и всеми силовыми установками, Кассиан оторвал корабль от поверхности ангара и тут же дал команду на вылет в космос. Лёгкое ускорение слегка вдавило обоих людей в кресло, и корсар стремительной белой молнии устремился прочь от поверхности обреченной луны Тиндал, восьму космоса, где кипело сражение. Следовало как можно скорее увеличить дистанцию между ними и Луной, пока прыжок не утянул их корабль в подпространственную воронку. Далеко внизу шаттлы селестийцев уже высадились под кинжальным огнём систем ПВО, и словно муравьи стали разбегаться по взлётному полю. Сознанию Акасси она как будто раздвоилась. Одна его часть управляла кораблем, пока вторая лихорадочно перебирала частоты, пытаясь настроиться на нужную волну. Если этого не сделать, велик шанс, что какой-нибудь рьяный истребитель не ровен час пристроится у них в хвосте, после чего с величайшей радостью расстреляет, даже не взирая на сигналы бедствия. Вызывает Кассиан Кестис, командование республиканской армии, отзовитесь. Залентерские силы самообороны на связи. Радо слышать вас, магистр Кестис. Пока от вас ожидали вестей, кое-кто здесь успел посинеть, забыв дышать. Как прошла миссия? Успешно. Ждите хороших вестей с минуты на минуту. Корабль сильно вздрогнул, и его резко швырнуло в сторону. Посмотрев на экраны обзора, Кассиан не увидел позади Луны. Значит, она благополучно совершила прыжок. Это был опасный манёвр, ведь пробивная гравитационная масса Луны могла утянуть за собой. «Повторите, мы не расслышали!» «Сильные помехи на линии!» «Посылка на месте!» Терпеливо ответил Кассиан. «Ровно через семь минут узнаем, насколько я был прав. Будьте готовы к ударной волне. Отведите флот надёжное укрытие. Вас поняли. Высылаем к вам корабли сопровождения. Пелинг показывает, что вы находитесь в опасной близости от места сражения. Смените курс». Корсар замедлил скорость, когда с обеих сторон к нему пристроились два залентирских штурмовика сопровождая на временную базу кефалинию. Вокруг космическое пространство было захламлено блестящими кусками обшивки и фрагментами внутренних переборок уничтоженных кораблей, среди которых даже попадались замороженные трупы обеих противоборствующих сторон, в основном из триединства. Часто попадались и почти целые крейсера, брошенные экипажами, спасшихся на челноках. «Много где я побывал, но впервые вижу столь масштабное кровопролитие» тихо признался Алёшин, подавленно наблюдая за пролетающими обломками и замороженными трупами в зеркальных скафандрах. Наверное, проживимый и миллион лет, не нашли бы ничего нового по возвращению в эту вселенную. А война. Война никогда не меняется. Вы правы. Недаром умные люди ещё в ваше время сказали, что или человек покончит с войной, или война покончит с человечеством. Приборы озарились предупреждающими сигналами, снова заставляя нервничать. Даже участники сражения как будто переполошились, нехотя расцепляя смертельную хватку, чтобы откатиться в разные стороны. Причина выяснилась очень быстро. Тьма в обрамлении Бледного Кольца разорвалась изнутри ослепительным пламенем, словно разом вспыхнули сотни сверхновых. Взрыв на звезде породил смертоносные гамма-лучи, обрушившиеся на силовой кокон корабля. Солнечная буря лишь набирала обороты чего все участники битвы были вынуждены ретироваться прочь, чтобы не угодить под ударные волны Терси-1. Пришлось это сделать и Кассиану, ожидавшему менее красочной и убийственной реакции после детонации Тиндала в ядре звезды. Расчеты несколько изменились, когда плотность звезды стала выше, чем в момент прыжка Луны. На удивление обоих людей, Корсар, едва вынурнув в подпространство, тут же выпрыгнул обратно, отдалившись всего на несколько десятков световых секунд. Гравитационные волны сломали безупречно выстроенный маршрут, мешая компьютерному навигатору принимать в расчёт стремительно меняющиеся переменные. Снова и снова прыгая в подпространство, их неизменно выбрасывало обратно в космос. Похоже, подобные проблемы происходили не только у них. Вражеские и союзные силы давно перемешались между собой, пытаясь удрать из стремительно расширяющейся ударной зоны. Последняя вспышка была особенно сильной, оплавив внешнюю броню и спалив все датчики. Могучие силы, швыряя корсар, словно щепку в бурном море во время шторма, медленно угасали, открыв великолепный вид на сияющую прежним светом звезду Терси-1. Она была как прежде, и ничто более не напоминало о том кошмаре, что испытали все перед тьмой синхронизацией. Если черв там и был, теперь ни одна темная область на звезде об этом не напоминала. Звезду не разорвало изнутри, и это была чертовски большая удача.